Услышал раз такие речи Марка Королевич и сказал султану, «Господин мой султан воскочтимый, завтра светлый праздник, день святого Георгия. Отпусти меня отпраздновать его, как велит нам наша вера». Отпустил султан Королевича Марка. Уехал Марка подальше в зеленый лес, разбил там шелковый шатер и стал пить вино во славу святого Георгия. Прознали арапы что нет нынче в турецком войске кролевичи марка кликнули клич нападайте лютые арапы нет нынче войск у султана грозного юнака перебили в тот день арапы тридцать тысяч турок послал султан к марку гонца с письмом поспеши сыной марко без тебя потерял я тридцать тысяч войск отвечает ему Марку. подожди султан воскочтимый Я еще не выпил вдоволь вина во славу святого Георгия. На другой день перебили арапы шестьдесят тысяч турок. Снова шлет султан к Марку Гонца. — Помоги, сын мой, Марку, без тебя потерял я шестьдесят тысяч войска. Отвечает ему Марку, — еще немного подожди, воскочтимый султан. Я еще не прославил святого Георгия, как подобает. На третий день перебили арапы. Сто тысяч турок повалили шатер самого салтана. Снова зовет султан Марко. Спаси нас, сын мой Марко, без тебя одолевают нас арабы. Оседлал Марко, королевич, своего коня. И ринулся в битву. Увидали его арабы, в страхе закричали. Отступайте, лютые арабы! Вновь появился в султанском войске грозный юнак. На три части разбил арабское войско Марко. Одну часть порубил саблей, другую потоптал конем, третью захватил в плен и привел к султану. Дал султан Марко-королевичу богатую награду и стал отличать перед другими пуще прежнего. Но вскоре пришла к Марко-горе с из дому. Напал на его двор мины из Костура. Дочь все пожег и разграбил, а молодую Елену себе забрал. — говорит Марко-королевичу султан. — Не горюй, сын мой, Марко. Сгорело твое жилище, я построю тебе новое, да побогаче. Разграблено твое добро, я дам тебе больше, чем было. Похищена твоя жена, Елена, я найду тебе другую, да получше. Отвечает Марко-султану. — Если ты построишь мне новое жилище, скажут люди с проклятием, пусть сгорит оно, как и прежнее. — Если дашь мне добра больше, чем было, — станут, — говорит люди, — пусть сгинет и это, а жениться при живой жене и вовсе не пристало. — Отпусти мне лучше к Мини, я захвачу его добро и вызваю мою Елену из плена, — говорит султан, — будь по-твоему. Поехал марко королевич на святую гору Афон в монастырь, исповедался, причастился, покаялся во всей пролитой им крови а затем нарядился монахом с чёрной бородой по пояс, в чёрной ризе и шапке-камелавке, сел на коня и отправился в город Костур. Вот явился он к самому Мини. Сидел Мина, пил вино, а Елена ему прислуживала. Говорит Мина королевичу Марку, — Да прибудет, Божья милость, с нами, черноризец. Где достал ты коня, на котором приехал? Ведь от конь королевича Марку... — отвечает Марко Кролевич. — Получил я этого коня в награду за то, что похоронил королевича Марко, так как велит наша вера. Обрадовался Мина из кастура. Девять лет я дожидался этой вести. Теперь, когда Елена вдовела я могу обвенчаться с нею по закону. Ты, черноризец, нас обвенчаешь. Взял Марко Кролевич Святое Писание и обвенчал Мину из Костура со своей женой Потом говорит Марко королевич Господин Мина из Костура, разреши мне теперь поплясать на твоей свадьбе, — отвечает Мина, — плеши сколько пожелаешь. Прошел Марко королевич три круга в пляске, так что затрясся весь дом снизу доверху, потом выхватил из-под резы саблю, размахнулся справа налево, и голова Мины упала на наземь. Забрал Марка Кролевич все мне на добро, посадил на коня свою Елену и поехал домой, громко распевая песню.